Часам к 12:00 Мария Ивановна кончила хозяйственные дела. Тем временем уже пошёл народ. Обыкновенно это всё те же лица, друзья дома, ежедневные посетители. Сперидов, Башилов, Почаски, Митакса, но бывают и посторонние, как видно, ранние визиты были тогда в обычае. Так и Скалозуб является к Фамусовым утром. Вот с утра сидят Сперидов, Метакса и Миша Галицын, сын петербургской тётушки Марии Адамовны. Потом явились визитёры: на Рышкин с женой, затем живописец Рейхель, которого Мария Ванна пригласила писать Наташин портрет. Забежал на минуту подчаски. Москва вся в хлопотах. В пятницу маскарад у Кологривовой. Мария Ивановна даёт подчасскому старинный бархатный кафтан, шитый золотом. Или другое утро. Кончив дела, села писать письмо к Грише. Докладывают о приходе Талызина. Немного погодя появляется Бех на Волконский. Принелись они толковать о службе. Бех на остановился у Бибиковых во Флингеле. Мария Ивановна предлагает ему переехать к ней и велит отвести ему комнату. Согрешил я. Мне кажется, Бибиков пустил его, а вось либо не влюбится ли в которую свояченицу. Ныне народ востёр, добрым манерам немного сделаешь, надо употреблять хитрость и подловить. Потом приехал мушка логривый. Эти трое сидели больше часом. Потом приехала Маргарита Александровна Волкова, потом Миша Галицын. Тут был разговор об Иерусалимском патриархе, недавно приехавшем в Москву. Но не каждый день с утра гости. Если чужих нет, Марья Ивановна еще до обеда выезжает из дому. Отдав с утра распоряжение и написав письмо Грише, она идет одеваться. Надо навестить больных, старика Фросимова и Щербатова, или надо в лавке. Довольно часто Марья Ивановна совсем умеет, Потрохом обедает у дочери Сони Волковой, особенно когда там рождение, именины и тому подобное. Изредка обедает она и у чужих, но только по необходимости. Иногда и у Марии Ивановны бывает парадный обед. В день ее ангела у нее за столом тридцать девять персон старых и малых. В день рождения Гриши то же самое. Обедует Соня с Потрохом, Бельменша, Нарышкин, Корсаков, Ржевский, Павел Метакса, княжна Софья Туркистанова. А то обедает у неё и Иерусалимский патриарх, и при нём обычные Галицын, Спиридов, Метакса, княжна Софья. Патриарх при добрый старик и не ханжа. Много рассказывал про Иерусалим. Удивительно какое интересное место. Когда будут крестовые походы, я непременно, Гриша, за тобой поеду. И вся компания наша собирается: кто с котомкой, кто с мешком, и ныне пешком, и совсем готовы.